Глава 9 Нежданный союзник. Наблюдения причудливые и занимательные. Продолжение заметок о виргинийском малом глупыше. Постоянный пленник. Некоторые ученые прошлых лет задавались вопросом, зачем глупышу нужны ноги, равно как любые другие конечности. В качестве источника своих сомнений они ссылались на тот факт, что это существо проводит большую часть жизни в плену, его переносят с места на место. Чего они не принимали во внимание, так это комической стороны натуры ВМГ, суть которой состоит в том, что, хотя глупышу часто приходится быть беспомощным пленником, вся его природа восстает против такого унижения. Поэтому его ноги служат ему единственно для того, чтобы перемещаться от одной тюрьмы в другую. Несмотря на гнев, страх и разочарование, бурлившие в Стивене, он не мог не отметить, что Сефри оказались более гостеприимными хозяевами, чем Слиндера. Да, он и земла оказались пленниками в том смысле, что у них не было возможности выбирать, куда они направляются. Однако Сефри обошлись с ними благородно даже по-королевски. Их несли в маленьких креслах, установленных на шестах, и сдерживали скорее числом, нежели насилием. Их путь углубился в темный лес, сквозь деревья, похожие на гигантские папоротники и плотную путаницу лиан. Так что тропинка становилась все уже и темнее, пока Стивен с удивлением не обнаружил, что они уже оказались в самой горе, даже не заметив входа. Здесь путешествие стало более мучительным. И когда вся процессия начала спускаться по узкой крутой лестнице, он пожалел, что им не позволили идти самостоятельно. Слева оставалась скала, а справа ничего, кроме пустого пространства, которое не мог преодолеть свет фонарей. Даже Реун не казался таким огромным. Стивен вдруг задумался. Не пустали вся эта гора, словно хрупкая раковина, наполненная мраком. Но нет, не только мраком. Что-то тихонько подергивало его волосы на руках и шее. Едва слышный музыкальный гул исходил от самого камня. Здесь жила сила. Могущество седосов, на которые лишь намекали священные пути, виденные им прежде. Даже в Данмроге, в Крупх-Крукхе, где неотважное выпустило на свободу дремлющую мощь древнего храма, он не замечал присутствия такой силы. К счастью, в конце концов они достигли дна котлова, наказавшегося бездонным, и Сефри понесли их через менее устрашающую пещеру. Она также была огромной, но при этом достаточно низкой, чтобы Стивен мог различить блестящие каменные зубы, свисающие с потолка. Как красиво, прошептала Земля, показывая на колонну, которая сияла в свете фонарей, словно полированная. Я никогда не видела камней, принявших такую форму. И камень ли это вообще? Я читала о таких вещах, ответил Стивен. И даже кое-где видел. Отец он называет те, что свисают с потолка, капающими, а те, что растут снизу вверх, каплями. Он полагает, что они образуются почти так же, как сосульки. «Я вижу сходство», — согласилась Земла. «Но как камень может капать?» «Камень имеет как жидкую, так и твердую суть», — пояснил Стивен. «Плотная суть преобладает, но при определенных обстоятельствах под землей он может становиться жидким. Возможно, эти пещеры образовались именно так. Камень стал жидким и потек, оставляя внутри полости». «И ты в это веришь?» «Не знаю», — сказал Стивен. «Сейчас меня гораздо больше интересует, почему мы оказались пленниками». «Вы вовсе не пленники», — повторил Эдрик. «Вы наши почетные гости». «Замечательно», — проворчал Стивен. «Мы благодарим вас за гостеприимство, но не могли бы вы вернуть нас обратно?» «Вы проделали долгий путь, преодолели множество препятствий, Потик», — проговорил Эдрик. «Как мы можем позволить вам уйти, не достигнув цели вашего путешествия?» «Я шел сюда вовсе не для встречи с проклятым вурмом». прорычал Стивен так громко, что его голос эхом раскатился по пещере. «Будь у меня такое желание, я мог бы пообщаться с ним и в дефе «Да», — сухо заметил другой голос. «Ты мог бы, избавив нас от множества лишних затруднений!» Голос показался Стивену знакомым. Когда он повернулся на звук, носильщики остановились и поставили паланкины на пол. Камень здесь выглядел обработанным рукой человека. Пахло влагой. Взгляд Стивена остановился на знакомом лице, и сердце отчаянно забилось у него в груди. — Финт, — сказал он. Сефри улыбнулся. — Я польщен тем, что ты меня запомнил, — отозвался он. — Наша последняя встреча получилась слишком суматошной, не так ли? Летали стрелы, сверкали мечи, метались Грефины и Терновые кроли. Не было времени на подобающие представления «Ты его знаешь?» — спросила земля «В некотором смысле», — ровным голосом ответил Стивен. «Я знаю, что он убийца и злодей, лишенный чести, сострадания или любых других добродетелей». Единственный глаз Фенда широко раскрылся. «Откуда ты можешь это знать? Ты станешь утверждать, что слышишь мои мысли? Или ты целиком полагаешься на мнение Эспера обо мне?» «Нет, не только», — возразил Стивен. «Еще на мнение Винны. Если ты не забыл, она была твоей пленницей. Я собственными глазами видел, что произошло в роще поблизости от Кал Азрута и тела убитых тобой принцесс». Фент слегка пожал плечами. «Да, я совершал поступки, которые выглядят достойными сожаления, согласен, но я о них не сожалею, поскольку понимал, зачем я их совершал. И когда ты тоже поймешь, ты станешь думать обо мне лучше. Я очень на это надеюсь, поскольку теперь я в твоём распоряжении». Он кивнул Эдрику. «Благодарю вас, сэр, за радушие и за помощь в обнаружении этого места». Сефри пожал плечами. «Мы всего лишь его хранители», — ответил он. Поначалу Стивен не мог оторвать взгляда от злобного лица Фенда, поэтому не сразу заметил, что на нем надето. Вы и древние доспехи, отделанные металлом, похожим на латунь. Внимание Стивена привлекла нагрудная пластина с изображением бородатой человеческой головы, украшенной рогами. Он видел очень похожую гравюру, когда был в Дэфи, и пытался отыскать сведения о природе Тернового короля. Сначала он решил, что под этим и подразумевается сам король, которого часто изображали рогатым, но надпись на гравюре называла это чем-то совсем иным. Стивена вдруг пробрало дружье. Сам того не замечая, он сделал несколько шагов к Фенду. Спохватившись, он незамедлительно отошел назад. «Ты не мог бы повторить свои последние слова?» — попросил Стивен. «Что-то насчет того, что теперь ты служишь мне». «Так оно и есть!» — подтвердил Фент. «Я искал тебя долгие месяцы, чтобы предложить свои услуги». «Ты следовал за мной, чтобы найти эту гору», — возразил Стивен. «Не дай ему себя обмануть, Эдрик. Фент пришел сюда не с добрыми намерениями». «Только ты мог найти гору», — сказал Фент. «Если бы я нашел тебя раньше, мне было бы непросто убедить тебя прийти сюда. Но ты должен был оказаться здесь, так же, как и я, служить тебе и сопровождать. Это перестанет тебя беспокоить, когда ты поймешь». Он шагнул вперед, вытаскивая из-за пояса жуткого вида кинжал. Стивен дернулся, Но Фент опустился на колени, протягивая кинжал рукоятью вперед. — Так будет лучше всего, — продолжал он. — Я здесь. Я нашел тайную гору и доспехи, соответствующие моему положению. Теперь я предлагаю тебе свою жизнь. Стивен взял оружие. Он не верил своим глазам. Он ни на мгновение не усомнился, что Фент — это само зло. какую игру он ведет». Эспер не стал бы колебаться. Он бы ударил, и только потом стал бы разбираться, чего добивался Сефри. И Стивен стольким обязан Эсперу, что должен, по крайней мере, убить его врага. Однако он не Эспер. И даже сам лесничий, возможно, не сумел бы ударить кого-то, стоящего перед ним на коленях. Стивену хотелось думать, что Белый не смог бы так поступить. Поэтому он бросил кинжал на землю. «Объясните мне, что все это значит?» Потребовал он, сначала показав на Фенда, а потом и на всех остальных. «Хоть кто-нибудь мне расскажет, что здесь происходит?» «Ты наследник Каурона», — сказала земла. Удивленный, Стивен резко повернулся к ней. «Так тебе все было известно? Ты заманила меня в эту ловушку?» Ее глаза широко раскрылись, и Стивен увидел в них боль. «Нет. В том смысле, что я не знала никаких подробностей, кроме того, что ты наследник Каурона. Но этого Сафри я не знаю, Стивен. Я никогда не встречала никого из них». Присмотревшись к окружающим, Стивен обратил внимание на человека, стоящего у Фенда за спиной, и с удивлением заметил на нем монашескую рясу. «Ты!» — вскрикнул Стивен. «Кто ты такой?» Мужчина выступил вперед. «Меня зовут брат Ашерн», — с поклоном ответил он. «Я также готов вам служить». «Ты Геераваси или Ревестури?» не то, ни другое. Я принес клятву верности святому горы». Складывается впечатление, что это вы истивин Даридж. «Вы что, все свихнулись?» «Нет. Вовсе нет», — покачал головой Фент. «Лишь задались целью. К несчастью, у нас нет времени на дискуссию, которая позволила бы нам прояснить все вопросы. Прайфик Хесперу и его люди уже рядом. Нельзя позволить им войти в гору. Даже на ее склонах Хесперу способен черпать силу семи храмов. А если он войдет внутрь, Вурм не сумеет его остановить». «Но если брат Стивен успеет пройти священный путь...» Начал брат Ашерн, но Фенд покачал головой. «Это займет несколько дней. Хесперо приближается, я его видел. Разве не так, Стивен?» «Он преследовал нас», — признал Стивен и бросил пристальный взгляд на Фенда. «Но вы с Хесперо были союзниками». «Мы работали вместе», — не стало отрицать Фенд. «Это было необходимо, чтобы добиться нынешнего положения. Однако теперь наши интересы перестали совпадать. Он хочет получить то, что по праву принадлежит тебе. Ты протрубил в рог, разбудивший Тернового короля. Ты нашел это место. Но я даже не знаю, что это за место». «В самом деле?» — спросил Фент. «Разве ты не знаешь, кто был твоим предшественником?» «Первым представителем твоей расы, пришедшим сюда». «Харон?» «Харон? Нет. Он лишь кое-что вернул на надлежащее место. Первой сюда пришла Вергения Отважная Стивен. Именно здесь она прошла священный путь. Здесь овладела магией, уничтожившей Скослоев. Ты готов отдать такое могущество Хесперо? нет — ответил Стивен, в голове которого все перемешалось. «Ну — Но и тебе я его не отдам. — А я об этом и не прошу, ты, недоумок, — прорычал Фент. — Я лишь хочу, чтобы ты взял это могущество себе. — Почему? — Потому что иначе нельзя, — ответил Фент. — Только так можно спасти наш мир. — Я все еще не понимаю, чего вы от меня хотите. — «Я в твоем распоряжении», — повторил Фент. «Вурм также переходит под твое начало. И эти войны... Просто скажи, что нам делать». «И ты рассчитываешь, что я этому поверю?» — резко спросил Стивен, начиная терять терпение. «Меня притащили сюда вопреки моей воле. А теперь вы утверждаете, что будете выполнять мои приказы? Бред какой-то!» Мы были вынуждены доставить тебя сюда, — ответил ему Эдрик. — Я сожалею, что нам пришлось применить силу, но дальше принуждать тебя мы не можем. Ты — наследник Харона. Если хочешь уйти, уходи. Но если ты так поступишь, твое место займет другой. Ты хочешь сказать, что вы подчинитесь Хесперу? — Здесь живет дух горы, — объяснил Фент. «Если ты не поднимешь скипетр, это сделает кто-то другой, после чего нам придется ему подчиниться. Ты должен принять решение». «А если я соглашусь и прикажу вам уничтожить Хесперу и его силы?» «Мы попытаемся», — ответил Фент. «И, полагаю, одержим победу. Но, как я уже говорил, его могущество увеличивается. В отличие от тебя, он мечтал об этом месте десятилетиями». Стивен посмотрел на землю, а потом повернулся к Эдрику. «Я хочу остаться наедине с сестрой Пейл», — сказал он. «Только ненадолго», — предупредил его Фент. «Отложенное решение может обернуться отказом». «Здесь что-то не так», — сказал Стивен с когда они остались вдвоем. «Да, это несколько сбивает с толку», — согласилась она. «Сбивает с толку?» — Нет, это настоящее безумие. Ты знаешь, кто такой Фенд? Что он успел совершить? — Одно я понимаю твердо. Фенду нельзя доверять. — Возможно, так и есть. Но если он говорит правду про Хесперу, возможно, о Сефре нам стоит побеспокоиться позже. — Иными словами, ты предлагаешь сделать то, о чем они просят? Приказать им атаковать Хесперу? Я... Нет, это бессмысленно. «Если Фент чего-то от меня хочет, значит, мне ни в коем случае этого делать не следует. Кроме того, Фент и Эдрик, судя по всему, единодушно хотят уничтожить прафика. Фент ехал на ворме, так что, полагаю, он может контролировать эту тварь. Эдрик и его люди действовали совершенно самостоятельно. Так зачем им нужно, чтобы я приказал им сделать то, чего они и без того хотят?» «Они что-то говорили о духе?» Да. — сказал Стивен. — Я знаю. — Однако это звучит неправильно. — Может быть... — начала земла, но покачала головой. — Что? — спросил Стивен. — Ты уже... Что — Что? Она тяжело вздохнула. — Несколько дней назад ты кое-что сказал. О том, что продолжаешь уклоняться от своего пути. Ты жил ради других людей, Стивен. Уже одно то, как ты говоришь об Эспере. Ты был его спутником, но не считал ровней. Может быть, ты испугался власти, которую тебе предлагают? Ведь тогда, если что-то пойдет не так, тебе придется винить во всем только себя. Может, ты испугался ответственности?» «Это не так», — возразил Стивен. «Вполне возможно», — не стал спорить землы. Я познакомилась с тобой недавно, но мне кажется, кое-что я тебе поняла. Возможно, в некоторых отношениях я знаю тебя даже лучше, чем ты сам. Она взяла его руки в свои ладони. Подумай, Стивен, даже если Фенд лжёт, даже если Вергения Отважная никогда не бывала здесь, какие тайны может хранить это место? Что ты можешь узнать? Я чувствую, что все вокруг переполнена силой, и ты тоже должен это чувствовать. Именно ради нее ты пришел сюда, и тебе остается лишь принять эту власть. Он закрыл глаза. земля видела его насквозь. При мысли о том, что он должен вести за собой других, Стивена охватывал ужас. Как он может послать кого-то сражаться, умирать? И что, если она права, и все его сомнения... лишь способ оправдать свое бездействие. В конце концов, Фент и Эдрик не говорят ничего, слишком отличного от слов Фротекса Пелла. Может быть, все это правда. Может быть, именно он должен принять это бремя на свои плечи. Просто он никогда не верил в такую возможность. Он рассчитывал, что отыщет дневник Вергения отважно и переведет его, и если при этом найдет что-нибудь полезное, то поступит так же, как и прежде, покажет текст кому-нибудь другому, кто будет знать, как воспользоваться этими сведениями. И что из этого получалось? Десмонт Спендлав использовал его переводы, чтобы совершать чудовищные преступления. Стивен передал плоды своих изысканий прайфику Хесперу, и еще больше людей умерло ужасной смертью. А теперь Хесперу намерен покончить с ним самим, Может быть, действительно пришло время перестать служить источником силы других? Может быть, пора принять ответственность на себя? земля права. Сначала надо избавиться от Хесперо, а потом появится время спокойно во всем разобраться и решить, как поступить с Фендом. Стивен взял землю за плечи и поцеловал ее. Она напряглась, И сначала Стивену показалось, что она его оттолкнет, но напряжение мгновенно исчезло, и она охотно ответила на его поцелуй. «Благодарю тебя», — сказал Стивен. Он обнаружил, что остальные ждут его, почти не двинувшись с места. «Если вы говорили серьезно», — начал он, — «что ж, пусть будет так. Остановите прайфика Хеспяра. Любой ценой помешайте ему проникнуть в гору». Постарайтесь взять его в плен, но если не получится, сделайте то, что будет необходимо. — Так и будет, — с поклоном подтвердил Фент. — Все будет исполнено по твоему приказу, Патик. Стивен стиснул зубы, вдруг испугавшись, что дал волю какому-то тайному проклятию. Добровольно попался в ловушку. Но ничего неожиданного не произошло. Лишь все остальные Сефри тоже поклонились ему, что само по себе выглядело несколько странно. «А где Вурм?» — спросил Стивен. Фент улыбнулся и протяжно свистнул. Вода у него за спиной разошлась в стороны, и два огромных зеленых светильника поднялись у них над головами. Тихий одобрительный шепот прокатился по ряду с Эфри, определенно охваченных общим безумием. Стивен отшатнулся, пытаясь заслонить землю своим телом. «Яд!» — выпалил он. «Здесь он не действует». Заверил его Эдрик. Могущество Седоса горы делает его безвредным, а когда мы окажемся снаружи, у нас будет от него средство. Стивен не мог оторвать взгляда от твари, но после продолжительной паузы понял, что от него все еще ждут каких-то слов. «Хорошо», — сказал он. «Я вижу ворма А где же воины? Сколько их у вас? Двенадцать». Ответил Эдрик. Этого Стивену как раз хватило, чтобы отвернуться от чудовища и проверить, не шутит ли с ним Сефри. 12? Но у вас здесь гораздо больше. Верно. Но большинству айтиваров запрещено сражаться. 12 должно оказаться достаточно. Кроме того, с нами Криим, а также Кравк Хару. Что? Начал было Стивен, но опоздал. Все уже пришло в движение. Фент еще раз свистнул, и огромная голова опустилась так, чтобы он и Ашерн смогли взобраться на Вурма. Эдрик и с ним еще одиннадцать воинов устремились к дальнему концу пещеры. Стивена вновь охватили сомнения. Кто-то дернул его за рукав, и он обернулся. Перед ним стоял Сефри, которого Стивен раньше не замечал. «Настолько древний...» что даже в свете факелов мерещилось, будто его кости просвечивают сквозь тонкую кожу. — Прости, потик прошептал старик. — Быть может, ты хочешь наблюдать? Там, наверху, есть удобное место. — Да, — кивнул Стивен. — Пожалуй. Он последовал за Сефри, все больше поддаваясь тревоге. Он ощущал себя человеком из древней легенды про проклятого святого, запертого в бутылке. Человек имел право на одно желание, после чего святой бы его убил. И только двух вещей требовать было запрещено — избавление от смерти и гибель святого.